Случай номер два. ЗНА от СОМ по службе УВД ТОВ Белоусову СФ от диспетчера УВД Степаняна РХ. Объяснительное. Я Степанян РХ. 20.07.89 Я. При осуществлении УДД по Рцук около 14:40 получил информацию от экипажа ВС 85138, следовавшего со стороны Симферополя на Ишлоне 10.100 м, что они наблюдают слева на траверзе от себя на удалении 30-50 км какие-то объекты. Я уточнил форму, цвет, какой манёвр они выполняют. Экипаж доложил, что объекты двигаются параллельно. Один светлого цвета, сигарообразной формы в виде дирижабля, а второй в виде острого угла, строго геометрической формы. Скорость примерно равная скорости Ту-154. Но объекты легко осуществляли маневр, меняясь местами. Я запросил экипаж о каких-либо изменениях в работе аппаратуры и приборов самолета, и экипаж доложил, что все работает нормально, на борту порядок. Я попросил экипаж наблюдать за объектами, и при каких-нибудь изменениях сразу докладывать потом я запросил у военного сектора УВД нет ли у них в зоне полётов и дал информацию об объектах мне ответили что нет также проинформировал ПВО и запросил не наблюдают ли они по своим средствам и кров ответил что нет доложил старшему диспетчеру ИРП. Я на индикаторе тоже не наблюдал. Кроме 85 138 в зоне находились ещё 3 ВС, которые наблюдали эти объекты. Описание у всех идентично. Борты наблюдали объекты в зоне в течение 20-25 минут на высотах от 7500 до 11000 м. Более полную информацию можно получить при выписке всей радиосвязи с 11:35 до 12:05. Написано 09.08.89 года по памяти. Подпись. Случай номер 3. Настоящим докладываю, что, находясь на рыбалке, вместе со своим тестем Хрепуновым Александром Михайловичем в устье реки Раздольная с координатами примерно широты 43 градуса 37 минут, долготы 131 градус 50 минут, стал очевидцем следующего. В 20.30... Я после окончания рыбалки подошёл к своей моторной лодке Днепр с мотором Вихрь 30R. Примерно через 10 минут я завёл мотор и стал его прогревать. После того, как мотор был заведён, мотор работал устойчиво без перебоев. Мной был обнаружен НЛО неопознанный летающий аппарат, который двигался в направлении Многоточие на высоте многоточие имел размеры многоточие. От него примерно с наклоном 5-10 градусов к земле был направлен луч. Погода была ясная. Я показал это своему тестю, и мы вместе стали наблюдать за НЛО. При подлёте НЛО к нам ближе у меня неожиданно заглох мотор. Я подумал, что от тряски понемногу на уменьшении газа сдвинулась ручка реверса, и от этого мотор заглох. Я ещё раз дёрнул за шнур пуска, предварительно подкачав бензин и увеличив газ. Мотор сразу же завёлся, но при его работе я наблюдал свечение, которое исходило от высоковольтных проводов и катушки. При этом свечение в основании верхней высоковольтной катушки бабины было больше, чем в нижней. У меня стоят катушки в металлическом корпусе от автомашины. Проработав секунд 5-7, мотор заглох. Причём заглох, не снижая обороты, мгновенно. НЛО в это время находился над нами. После этого мы погрузились в лодку и отошли от берега. И я стал заводить мотор. Точно в времени обнаружения НЛО я сразу зафиксировать не догадался, о чём сожалею. Мои попытки завести двигатель окончились безрезультатно. Я его заводил минут 20-30 пока нас течением и ветром не прибило к противоположному берегу я поменял две пары свечей обнаружил, что на обоих цилиндрах отсутствует искра мною были зачищены все контакты электрических цепей заменена часть проводки и высоковольтные провода но искры не было Зачищены контакты у прерывателя Макдина и отрегулирован зазор между контактами. Искры нет. Тогда я заменил Макдина на запасное, которое у меня находилось в металлическом ящике с зипом и лежало сверху зипа. Ящик в момент пролёта НЛО был открыт, так как перед запуском двигателя откручивал свечи и доставал ключи. Магдина было рабочая. До этого я на нём ходил, затем просушивал его в духовке и покрывал лаком катушки. После замены магдина я отрегулировал зазоры, собрал двигатель, но искры не было. Поменяв провода от магдина с нижнего цилиндра на верхний цилиндр, Я убедился, что верхняя катушка не работает, и поменял её на запасную. За её исправность я не ручаюсь, так как мне её дали, сказав, что она работает, но я её не использовал до этого. Решили дойти на вёслах к Тавричанке, с расчётом встретить кого-нибудь и попросить притянуть нас во Владивосток, либо попросить запасную бабину. В 9:00 утра мы подошли к рыбакам недалеко от мыса Речной. Они нам дали свою старую катушку, но за её исправность не ручались. Я ещё раз проверил все контакты, взял запасное магдино, поместил его в котелок от примуса Шмель, закрыл крышкой и минут 30-40 прокаливал на Шмеле поставил снова, собрал, промыл бензином, завёл двигатель с первой попытки. Время было 15:00. Через 45 минут мы добрались до города Владивостока. Капитан третьего ранга Александров